Вообще-то проблема индейцев шерифу до да звезды. Но если не ошибаюсь, через Череповец у нас ходит масса поездов с Ладожского вокзала. Я не собираюсь ехать поездом. Вы обязаны вернуть мне мою машину. Лично я вам ничего не обязан. Не согласился с такой постановкой вопроса Шалимов. Еще раз повторяю и разжевываю. Ваш автомобиль помещен на спецстоянку на время проведения следственных действий которые продлятся в идеале с неделю, а в худшем случае до второго пришествия. Но, надеюсь, второго не случится. Здесь я имею в виду худшего, потому как за пришествие не уверен. Каких еще следственных действий? А вот этого я вам пока сказать не могу. Не имею права. Идиотство какое-то. Я поперхнулся возмущением Гордеев. Я буду жаловаться вашему руководству. Флаг в руки. «А барабанхм наверняка сами знаете куда». В течение суток последовательно потерявший, нашедший и вновь потерявший машину проситель-заявитель одарил бездушных оперативников испепеляющим взглядом и, резко развернувшись, покинул кабинет. Покинул молча, но зато громко и хлопнув дверью. да задумчиво откомментировал уход терпилы Шалимов. «Любопытный персонаж». Как говорил мой покойный дед, по роже видно, что не из простых свиней. Ты полагаешь? Однозначно. Но при этом старательно косил под дурачка. Отсюда вопрос, на хрена Тем временем Сережа вылез из-за стола, добрел до оставленного Гордеевым пакета и с интересом заглянул внутрь. Ух ты! Вологодский бальзамчик, а балычок. Эхе! Сразу видно, с душой человек подошел. А ты ему позвоните в конце недели. Это что такое? Да вот, гость северной столицы заслал в качестве гуманитарки. Догони и все верни, мрачно прорекомендовал Шалимов. Сейчас. Что я, мальчик, бегать за ним, резонно возразил Сережа. Человек забыл у нас свой пакетик. Вспомнит, вернется. Но они... Будем что-то решать. Балычок-то свеженький. А холодильник у нас давно, тютю -тю. Кстати, Шалимович, а чего там не так с его тачкой? Есть основания полагать, что вчера именно этот БМВ на Добролюбова сбил женщину. В понедельник криминалисты пришлют официальное заключение. Опа! То бишь, сбили на нашей земле, а тачку нашли на Ваське? Вот ведь уроды. Все, теперь я понял, замахалина Он что, умудрился зарегистрировать КП до того, как машину обнаружили? Ты, как всегда, прозорлив, мой юный друг. Гайцы нам еще даже официального определения не отфутболили, а этот ухарь уже вовсю расстарался. Я так понимаю, угнали, не справились с управлением, сбили бабу, точилу бросили. Может и так. К слову, кабы этот хрюн своевременно не подал заяву об угоне. Хрен бы он у меня вот так вот на понтах да с хлопанием двери вышел. Минимум с подпиской. Логично. Согласился Кравчук. И каковы теперь наши, не побоюсь этого слова, перспективы? Что, ставим в графе очередную птичку? Как мыслишь? Думаю, с глухарьком погодим пока. Отрадно слышать, воодушевился Сережа. Хоть какая-то позитивная новость за последние часы. Ну-ну, развей мыслю. Там в салоне четыре комплекта пальцев. Трое чистые, а вот четвертые... А вот четвертые принадлежат некоему Гавричкову, условно судимому, за хулиганку. Дежурная смена его сранья на дому приняла и опросила. Пока без протокола, потому как бухой был в сосиску. Он сейчас в обезьяннике вымачивается. И чего поведал в сосисочном состоянии. Говорит, что вчера вечером в Асцелле отмечали день рождения. Шалимов достал из заднего кармана жеваных джинсов еще более жеванный блокнот. Сверился с последними записями. День рождения некоего Пегова, студента третьего курса университета холодильной промышленности. По завершении празднования именинник, а также сам Говрячков и Пронин, это сосед Пегова по комнате в общежитии, вышли из осцеллы и наткнулись на заведенческой стоянке на БМВУХУ. Мало того, что открытую, так еще и с ключом зажигания в замке. Мдя... Да. Жюль Верн и прочие фантасты нервно курят бамбук. Может и Жюль Верн, а может и верный и Жюль. В общем, бухая троица решила прокатиться до Василия Островской, где тачку бросила и свалила, прихватив на память магнитолу. А за бабу на Добролюбова что говорит? От наезда на женщину, понятное дело, открещивается. Но это само собой. А другие красавцы. Именинника по горячим следам допросить не удалось. Он тоже еще от вчерашнего не отошел. Лыка не вязал. Похоже, там не только алкоголь, но до кучи еще и колеса были. Его из общаги в полной отключке забрали и на промывание мозгов в купе с желудком отвезли в Боткино. Здесь клиническая инфекционная больница имени СП Боткино. Сноска. Там сейчас Гусимов сторожит. А третий, который сосед, Пронин в общаге с тех пор так и не появлялся, при том, что, со слов Говоричкова, именно он был за рулем, и он же подрезал магнитолу. Логично, опоздавшему поросенку сиська возле жопы. Чего сказал? Я говорю, что обычно, кто спрятался, тот и виноват. Вернее, на того и валят. Хотя, раз ушел бега, значит, это жужу неспроста. Может и так. Вот только Говрячков уверяет, что из кабака они свалили в двенадцатом часу, а бабу сбили в половине одиннадцатого. Но мало ли что, он говорит. Счастливые и пьяные часов не наблюдают. «Может, и так?» — снова повторил Шалимов. «А вообще, вечерок на медне выдался что надо. Ты за веселуху в океане, устроенную, в курсе?» «Само собой. Я еще на дежурство толком заступить не успел, а ко мне уже вломился их не чертило. Как бишь его?» Серёжа нашарил под ворохом бумаг визитку и зачитал вслух. «Купцов Леонид Николаевич, инспектор по вопросам безопасности ОАО «Магистраль Северо-Запад». «Инспектор, мля, он бы ещё инструктором обозвался. Кстати, судя по манере поведения, мужик явно из Нашинских. Из поляков, и славян? Б.С. Здесь бывший сотрудник, сноска». Но не опер точно, больно морда интеллигентная. Опять же, дюжи грамотный, по всему видать, что ОПК не наискосок, а под лупу штудировал. В общем, типичная штабная сволочь. И чего хотел? Понятное дело чего. Предложил не терять время на изобретение отказного, которое якобы его стараниями все равно не прокатит, а максимально быстро начинать возбуждаться по горячим, вернее по мокрым следам. «Каков наглец!» – хмыкнул Шалимов. «Ну а ты?» «А я ему говорю, мол, опоздали, мужчина?» «Мне незадолго до вас министр Нургалиев уже сделал предложение заняться йогой и бальными танцами. Так что приходите вчера, а сегодня у меня нет времени ваших водных велосипедистов по рекам и каналам отлавливать». Ха. «Ты, конечно, сам решай, Сережа, но я тебе так скажу. В подобной ситуации все-таки лучше бы этих фулиганов речных нам первым сыскать» иначе иначе что если их раньше отыщут магистральные парни нельзя исключать что в какой-то момент образуются два нехороших глухарька либо тупоубойных либо без вести пропавших и хорошо если на чужой земле а ну как на нашей да ладно жуть это нагонять усомнился в недобрых пророчествах коллеги Кравчук сейчас слава богу не те времена времена согласен не те А вот люди, я ведь тебе, серый, не приказываю, навязываю, а всего лишь дружески советую, потому как магистраль – это Витька Брюнет. А Витька Брюнет? И чего Витька? А Витька таких шуточек свой адрес не прощает и не спускает. Даром, что с некоторых пор весь из себя, типа законопослушный бизнесмен, туда-сюда, вхожий. Да что я тебе рассказываю? Возьми на досуге книжицу Константиновскую полистай. Это тот, который дюдиктивы пописывает. Он самый. Только ты не художественно вымышленную, а документальную почитай. Бандитский Петербург называется. Там как раз вике Брюнету специальная глава отведена. В стилистике жизни замечательных людей, писанная. Ладно, океаны и хулиганы это все безумно интересно, но ведь есть еще и бараны. Шалимов посмотрел на часы. Думаю, что пора бы уже нашему юному юбиляру и оклематься. Гена сел на свободный стол, пододвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер справочного. «День добрый. В Боткинскую. Я правильно попал? В смысле, не я попал? Тфу-тфу-тфу. Ага, старшего оперуполномоченный Шалимов беспокоит. Из 71 отдела. Ну как там наш пациент?» «Да-да, Пегов. Именно этой масти». «Прекрасно. То есть можно забирать? Благодарю покорно. А вы не могли бы попросить к трубке нашего товарища? Он там где-то рядышком машу... э -э -э, стережет. Конечно, конечно, я повесю. В смысле, подожду». Гордеев покинул отдел полиции, подавленный и злой. Красноречивое выражение морды лица его в эту минуту буквально просилось на холст маслом. «Крови нет, менты попили». А зол был, Кирилл, большую частью на себя, нежели на ментов. С этих как раз взятки гладки. Мусора они есть мусора. Но вот то, что он по своей воле сунулся в самое пекло, да еще и подрастерявшись, походя сдал все пароли явки, то был не просто косяк, а самый натуральный косячище. Второй подряд. Хреновая, честно говоря, стабильность, отнюдь не свидетельствующая о признаке мастерства потому как бы при такой стабильности не заполучить в итоге косяк зоновский. В данном случае имеется в виду зоновский так называемый знак отличия. Как правило, представляет собой четырехугольник в черной ткани с надписью «должники». Название идет от жаргонного «косяк», то есть ошибка, глупость, неблаговидный поступок. Происхождение термина объясняется просто. Сотрудничество с администрацией зоны – очевидный косяк. Для осужденного – правильного пацана. Сноска. Разумеется, винить в происходящем следовало только себя. Следовало, но не хотелось. Так что сейчас Кирилл мысленно костерил Бажанова с его идиотской затеей, на которую он, Гордей, изначально подписался с крайней неохотой. Ибо на собственной шкуре успел прочувствовать, что шутки с брюнетом чреваты. Прочувствовал, однако шутканул снова. А в итоге... Идиот. Боже, какой идиот. Купился как ребенок, как самый распоследний фраер. Матерился про себя и вокруг себя Кирилл. А в мозгу меж тем угодливо всплыла картинка. С самодельным плакатиком, кнопочками, пришпиленная в кабинете замначальника родного местечкового полицейского отдела майора Митрохина. Здесь ничего не выдается, только додается. Эх... И почему она не всплыла хотя бы полчаса назад? В начале восьмого во двор Оссеевых вкатила служебная магистральная фронтера. Отдав распоряжение Коле и Ване, «Кури пока, минут через десять обратно поедем», Петрухин выбрался с первой парты и направился к родному Фердинанду, выставленному строго напротив подъезда, в котором проживало немногочисленное семейство потерпевшей. Он толкнул в сторону тяжёлую салонную дверь микроавтобуса и удивлённо присвистнул. Внушительные запасы питьевой воды, два пакета с миниатюрный DVD-проигрыватель со стопочкой компакт-дисков, заботливо припасённые две пустые бутылки с широким горлышком. При длительном станционарном наблюдении таковые используются в качестве мочеприёмников с Похоже, мобильный наблюдательный пункт Был развернут с прицелом на затянувшееся осадное положение. «Ты чего, на всю ночь решил остаться?» Забираясь внутрь, с легкой усмешкой поинтересовался Петрухин у возлежащего в шезлонге напарника. «Я обещал Яне, что с ее близкими ничего не случится», – очень серьезно откомментировал усмешку купцов. «Нафига самому-то сидеть? У нас в штате цельный взвод охранников». Я распорядился, чтобы штатные с утра выставились. А этой ночью лучше сам посижу. Так мне спокойнее будет. Ну-ну. Думаешь, по выходе Яна из больнички зачтется? Леонид метнул в приятеля негодующий взгляд, и Петрухин, дурачась, начал истово креститься. Все-все, молчу. Чур меня. Сказал глупость. Был, как всегда, неправ. Кстати, ты так и не сказал. В какую больницу ее отволокли В МАА. Военно-полевая хирургия, М -м -м, однако тесен мир. В каком смысле? Да это я так о своем. Ну что, дружище, думали свежие, а это все те же? То есть, похоже, версия твоей Яночки касательно Тарасовских подтверждается? Моей? Хорошо, пусть будет нашей. Общей Яночке, снисходительно согласился Петрухин. К слову, о чем-то подобном я догадывался уже после утреннего посещения океана. И на чем зиждилась подобная прозорливость, ревниво поинтересовался Леонид. Чего-чего делала моя прозорливость? А, ладно, не суть. Короче, помнишь, перед тем, как граната взорвалась, эти уроды с воды в салон сперва какой-то предмет зашвырнули? Он еще аккуратно столик приземлился. Что-то такое влетало, да. То ли серебристого, то ли стального цвета. Подтвердил Купцов. «Правда, я так и не успел толком разглядеть. Я тоже. А вот утром выяснил, то была пачка сливочного масла». «Что?» «Я говорю, стандартная магазинная упаковка в твердой фольге». «Не понял».